Психическое здоровье человека Схема распределения психической силы дзинь-шэнь в человеческом организме. Север, стихии воды, соответствуют эмоциональные движения, джи. Восток, стихии дерева, соответствует душа хунь. Юг, стихия огня, соответствует дух шэнь. Запад, стихии металла, соответствует душа по. Центр, стихии почвы соответствует мысль «и». Психика представляет собой состояние активности изначального духа шень и одновременно она проявление деятельности коры головного мозга. В закрытом состоянии изначальный дух един, но в действии организма выделяется пять его проявлений. Поэтому деятельность коры головного мозга – непосредственно связана с физиологическими функциями внутренних органов дзан-фу и всего организма в целом. Дух шень руководит в организме психической деятельностью, интеллектом, перцепцией, моторикой. Материальная база духа шень – это семя дзин. В главе «Дух основы» трактата Линшу говорится «Источником жизни называется семя дзин», а когда соединяются два семени, тогда говорят о духе шень. То есть дух шень возникает из семени прежнего неба, а когда формируется плод, тогда и появляется собственно дух шень отдельной личности. Существование духа шень обусловлено наличием семени последующего неба, которое получается из пищи. В человеческом организме дух-шень главным образом распределяется в области головы, и если его достаточно, то организм сильный. Если же духа-шень мало, то и организм слабеет. Дух-шень сохраняется, человек здоров, теряется, человек умирает. Жизнедеятельность организма возможна только при наличии духа-шень. Душа хунь распределяется в крови, сберегается в печени. В главе «Дух основы» трактата Лин-Шу говорится, то, что следует за движениями духа шень туда и обратно, называется душой хунь. Это значит, что хунь и шень – проявление психической деятельности. Однако душа хунь подчиняется духу шень. Когда душа хунь выходит из-под контроля духа Шень, наблюдаются такие явления как лунатизм, разговоры во сне и так далее. Категории направления туда и обратно одни из самых важных философских описаний проявления субстанции Инь в действии. Они относятся к области среде времени, пространства, этики, организма и так далее, отражая универсальные движения, которые коррелируют с направлением относительно временного потока. Душа По также представляет собой один из аспектов психической деятельности человека. Джан Цзинь Юэ, ученый-энциклопедист, выдающийся врач династии Мин, автор знаменитой энциклопедии Цзинь Юэ, говорит, «Благодаря душе По человек способен двигаться и действовать». В ее функции входит ощущение боли и удовольствия. Так что в диапазон функций души «по» попадают такие основные проявления восприятия и движения, как способность ушей слышать, глаз видеть, способность кожи к осязанию, ощущению боли и раздражения. Благодаря душе По, новорожденный способен сосать, плакать, двигать руками и ногами. Способность человеческого организма к восприятию и движению тесно связана с семенем, как главной материальной основой организма. Если семени достаточно, тело здорово. Если душа По целостна, восприятие четкое и живое, движение точное. В главе «Дух основы» трактата Лин-Шу говорится «То, что, соединяясь с семенем, выходит наружу и входит внутрь, называется душой по». Мысль, воля и джи. Термин «и» в данном контексте подразумевает интеллект и память, а джи, или волевое устремление, — силу, которая сохраняет мысли и опыт. В главе «Дух основы» трактата Лин-Шу говорится «То, посредством чего сердце запоминает, называется мысль И, а то, посредством чего сохраняется мысль И, называется воля Джи». Деятельность интеллекта и воли – специфическая функция человека. Она может непрерывно развиваться после рождения индивида. В древности считалось, что эта функция тесно связана с наличием или отсутствием дыхания ЦИ и почек в организме. Поскольку в старости у человека ослабевает дыхание ЦИ и почек, может развиться склероз. Патогенная забывчивость потеря памяти также связаны с недостаточностью дыхания ЦИ и почек. Конечно, душа-хунь, душа по Мысль И, воля Джи различаются между собой, и тем не менее вся их деятельность направляется духом Шень. Во главе «Дух основы» трактата Лин Шу говорится, то, с помощью чего управляют вещами, называется сердцем. Таким образом, дух шень, сердца руководит всеми остальными видами психической активности организма и если нарушается деятельность духа шень, все остальные функции также приходят в беспорядочное состояние. В главе «Большие соблазны» трактата Лин Шу читаем «Если дух шень переутомляется, то рассеиваются души Хунь и По, а волевые устремления и мысли приходят в состояние смуты». При занятиях практикой цигун – Основное внимание уделяется тренировке семени дзин для трансформации дыхания ци, а дыхание ци совершенствуется ради трансформации духа шень. Дух шень совершенствуется ради возвращения к изначальной пустоте, в результате чего свет его очищается, а духовная сила лин не ослабевает. Схема распределения эмоций в человеческом организме такова. Север – страх, восток – раздражение, юг – радость, запад – печаль, центр – задумчивость. Существует семь эмоциональных состояний – радость, раздражение, печаль, задумчивость, горе, страх, тревога. В нормальных условиях они представляют собой реакции организма – на раздражение окружающей среды и в этом случае выступают как нормальные психофизиологические явления, которые не приводят к возникновению болезни. Однако, если эмоциональные состояния чрезмерны по силе или слишком длительны, они могут ощутимо влиять на организм и приводить к возникновению болезни. Материальной основой эмоциональной активности в организме – является дыхание ци, семени, дзин, пяти органов дзан. В главе рассуждения о величии и соответствия образов субстанциям инь и ян трактата су вэнь утверждается, в человеческом организме есть пять органов дзан, которые трансформируют пять дыханий ци, в результате чего рождаются радость, раздражение, горе, печаль, страх. Таким образом, эмоции тесно связаны с состоянием и функциями пяти органов дзан. Сердце руководит деятельностью пяти органов дзан и шести органов фу. Оно служит местом пребывания семени духа Дзиншень. Поэтому и в эмоциональной сфере сердце играет ведущую роль. В главе «Устные вопросы» трактата Лин Шу об этом говорится так. Сердце руководит внутренними органами дзан-фу, поэтому в горе, тоске, грусти, печали оно движется, и в этом случае отзываются движением пять органов дзан, шесть органов фу. Каждый из пяти органов дзан связан с одной из пяти эмоций. В главе рассуждения о величии соответствия образов субстанциям инь и ян, трактата су вэнь говорится раздражение разрушает печень радость сердце задумчивость селезенку печаль легкие страх почки радость как эмоция соотносится с сердцем в нормальной обстановке она может снимать напряжение регулировать состояние дыхания ци и крови способствовать выполнению сохранной и питательной функций. Нормализовать движение дыхания ЦИ в сердце. Но если человек испытывает чрезмерную радость, то кровь и дыхание Ци рассеиваются, утрачивая способность поднимать вверх дух шень сердца, который теряет свое место пребывания. Следовательно, происходит потеря духа шень. Человек перестает себя контролировать впадает в неистовство, эмоции его становятся неуправляемыми. Раздражение – эмоция, соответствующая печени. Оно рассеивает, выводит из застоя. И в некоторых ситуациях, например, при застое дыхания ци печени, способствует восстановлению нормальной циркуляции. Однако, если раздражение сильное и длительное – то в верхней части организма нарушается движение дыхания ЦИ печени, в результате чего в этой же области происходит застой крови, которая связана с дыханием ЦИ. Поэтому у человека лицо краснеет, нарушается дыхание, появляется кровавая рвота. При выраженных симптомах он может даже терять сознание. Печаль – Эмоция, которая соотносится с легкими. Если она слишком сильная, дыхание ци в них застаивается и может погибнуть. Разрушается субстанция инь. Это может привести к разрушению тела. Задумчивость – эмоция селезенки. Если задумчивость слишком сильна, она приводит к застою в этом органе дыхания ци. Кроме того, возникает ощущение стеснения в области грудной клетки и живота. В результате могут образоваться закупорки и затвердения. При повреждении дыхания ци-селезенки нарушается его циркуляция в организме. Человек теряет аппетит, нарушается пищеварение, наблюдается вздутие живота, понос. Страх, эмоция почек. Если у человека сильны тревога и страх, то расходуется дыхание ци семени дзин. В результате дыхание ци разрушается в нижней части организма. В главе появления болей» трактата Су Вэнь говорится «Я знаю, что причиной возникновения всех болезней является дыхание ци. Если имеется раздражение, дыхание ци поднимается вверх. При радости оно становится плавным, при печали расходуется, угасает, при страхе опускается вниз, при тревоге становится беспорядочным. При задумчивости дыхание ци сжимается. Это свидетельствует о том, что при расстройстве пяти эмоций нарушается деятельность пяти органов дзан. Нужно помнить, что эмоции соотносятся с пятью стихиями, Между ними существуют свои иерархические взаимосвязи, порождение и подавление. Поэтому в определенных ситуациях эмоции могут как улучшать физическое состояние индивида, так и ухудшать его. В главе «Здоровое состояние органов при хорошей работе организма» трактата Сувэнь говорится, «Если задумчивость, страх, печаль, радость, раздражение – теряют последовательность и порядок возникновения, могут развиться заболевания. Эмоции обычно возникают под воздействием факторов окружающей среды, однако к возникновению аномальных эмоциональных состояний могут приводить также патологические изменения крови и дыхания внутренних органов. При избыточности крови и дыхания ЦИ в организме образуется слишком много субстанции ян печени, и слишком активным становится действие огня помощника, сянхо, чего человек склонен к раздражению. Если же в организме дыхания ци и крови недостаточно, дыхание ци печени слабеет, нарушается деятельность желчного пузыря, и человек испытывает страх и тревогу. В главе рассуждения о регуляции меридианов» трактата «Су Вэнь» есть такие слова «Если крови в избытке, будет раздражение, если недостаточно, будет страх». В главе «Дух основы» трактата «Лин Шу» говорится «При опустошении дыхания ци печени больной испытывает страх, при наполнении у него возникает раздражение». При опустошении дыхания ци сердца человек становится печальным, а при наполнении беспрестанно смеется. Практики цигун направлены на восстановление и развитие нормальных эмоций, являясь таким образом мощным средством психотерапевтического воздействия на соматические аспекты деятельности организма. В первую очередь они нормализуют состояние сердца, Поэтому оздоравливается вся психика, регулируется взаимодействие пяти органов дзан. Схема распределения небесных стволов и пяти движений. Север – стихия воды, знаки гуй и жень, черный цвет, соленый вкус, запах гнили, холод, почки. Восток – стихия дерева, знаки дзя и и – Синий цвет, кислый вкус, прокисший запах, ветер, печень. Юг – стихия огня. Знаки бин и дин, красный цвет, горький вкус, запах горелого, жар, сердце. Запад – стихия металла. Знаки ген и синь, белый цвет, острый вкус. Запах сырого мяса, сухость, легкие. Центр – стихия почвы. Знаки У и Дзи. Желтый цвет, сладкий вкус, ароматный запах, влага, селезенка. Десять небесных стволов. Данную таблицу вы найдете на рисунке 7 в PDF-приложении. 10 небесных стволов соотносятся с движениями пяти стихий. Дерево, огня, почвы, металла, воды. На востоке правит стихии дерева. На небе ей соответствует ветер, на земле – дерево. Среди органов дзан – печень, среди цветов – синий, вкус кислый, запах прокисшего. На юге правит стихия огня, на небе ей соответствует жар, на земле – огонь. Из органов дзан ей соответствует сердце, из цветов – красный, вкус горький, запах горелого». В центре правит стихия почвы, на небе ей соответствует влага, на земле – почва, из органов цзан – селезенка, из цветов – желтый, вкус сладкий, запах ароматный. На западе правит стихия металла, на небе ей соответствует сухость, на земле – металл, из органов цзан – легкие, из цветов – белый, вкус пищи – острый, запах сырого мяса. На севере правит стихия воды, на небе ей соответствует холод, на земле вода. Из органов цзан — это почки, из цветов — черный, вкус — соленый, запах — гнили. Из десяти небесных стволов цзя, бин, у, ген, жень представляют субстанцию ян пяти стихий. И, дзин, цзи, синь, гуй — субстанцию инь пяти стихий. Корреляция со временем очень важна, и при занятиях практикой цигун следует обращать внимание на цвет одежды, стен комнаты, на запах в атмосфере, на вкус пищи и другие признаки, сопоставляя их с соответствующими знаками и стихиями. Схема соотношения внутренних органов внешним проявлением человеческого тела. Север. Почки, волосы на голове, костный мозг, кости, зубы, уши, половые органы и анус, зрачки в глазах. Восток. Печень, ногти, сухожилия, брови и глаза. Нижняя часть живота, волосы на половых органах и подмышками. Юг. Сердце, кровеносные сосуды, язык, уши, точка шу, крови, сюэшу. Запад. Легкие – волосы на коже, нос, точка шу, дыхание цишу, Центр – селезенка, рот и губы, точка шу, мышц жоу шу, мышцы – четыре конечности. В основе китайской медицины лежит представление о том, что мир постоянно функционирует на трех уровнях. А именно – небесном, природные процессы, идеальные представления и ожидания. Земном – географические характеристики, грубые условия материальной среды, человеческом – дела события. Эти три уровня нельзя отделять друг от друга. Их следует приводить в гармоничное состояние посредством работы с субстанциями инь и ян. Однако при рассмотрении процессов, протекающих в человеческом организме, При изучении патологий главное внимание уделяется внутренним органам дзанфу. Система каналов и меридианов Цзинло представляет собой пути сообщения между различными системами организма. Пять функций восприятия и девять отверстий человеческого тела – это лишь внешние соответствия. Скелеты мышц рассматриваются в качестве крепостной стены, а волосы на коже и поры для выделения пота – внешний чистокол. Три драгоценности – дух шень, семя дзин, дыхание ци – вот истинные хозяева организма. Тело состоит из сухожилий и костей, мышц, кожи и волос. Внутренние органы дзан-фу находятся внутри него – Однако каждый орган имеет прямую связь с определенной составляющей тела. Поэтому при изучении поверхности тела можно определить состояние внутренних органов. Так в главе «Основные органы Цзан» трактата Линшу говорится, «легкие соединяются с толстой кишкой, а ей соответствует кожа. Сердце соединяется с тонкой кишкой, а последней соответствуют сосуды май». Печень соединяется с желчным пузырем, которому соответствуют сухожилия. Селезенка соединяется с желудком, а ему соответствуют мышцы. Почки соединяются с тремя обогревателями и мочевым пузырем, которым соответствуют поры на коже и волосы на коже. На основании изучения внешних соответствий можно определять состояние внутренних органов, узнавать, чем они больны. Нос, глаза, рот, язык и уши называются пятью функциями человеческого тела. Пять органов дзан тесно связаны с ними. Например, нос представляет собой функцию легких – глаза, печени, рот и губы – селезенки, язык – сердца, уши – функцию почек. Внутренние органы скрыты внутри человеческого тела, Однако по цвету и форме соответствующих им пяти функций можно устанавливать изменения в органах. Эти пять функций на лице называются семью отверстиями. При этом нос сообщается с гортанью, а рот соединяется с горлом. Если прибавить сюда еще отверстие ануса и наружных половых органов, то получается всего 9 отверстий. Пять функций и 9 отверстий при помощи 12 меридианов соединяются с внутренними органами. Болезни внутренних органов также распространяются через меридианы, поэтому об их деятельности можно судить по состоянию 5 функций и 9 отверстий. Схема движения крови и дыхания ЦИ в человеческом организме. Север, глубина, зима, полночь. Восток – восхождение, весна – рассвет, юг – высота, лето – полдень, запад – погружение, осень – сумерки. В зависимости от изменений температуры в природе преобладает движение вверх или вниз, пребывание на высоте или на глубине. В течение года весной преобладает движение вверх, летом – пребывание на высоте, осенью – движение вниз. Зимой пребывание в глубине. В течение дня подобные трансформации наблюдаются также в малом масштабе. Утром дыхание ЦИ движется вверх, в полдень пребывает на поверхности, вечером движется вниз и ночью пребывает в глубине. Также действует дыхание ЦИ в пределах человеческого организма. Так весной преобладает поверхностный пульс, Летом он крюкообразный Гоу, осенью тонкий Мао, зимой глубокий. В главе рассуждения об основных секретах пульса трактата Су Вэнь говорится. Весной преобладает поверхностный пульс. Он напоминает движение рыбы, играющей в волнах. Про лето говорят, что в это время пульс на уровне кожи. Это похоже на то, что у десяти тысяч вещей в это время избыток всего. Осенью пульс прощупывается под кожей, насекомые впадают в спячку. Зимой пульс на уровне костей, насекомые уже крепко спят в своих норах, а благородный муж, затворившись, пребывает в своем жилище.